Глава 71. Справорством удивительным для немолодой женщины. Она кинулась к полкам, дотянуться ещё до одного стража, и конец всему. Ни увертра на Сконнера, ни у мастера Шира не хватит сил и удачи, чтобы выбраться из ловушки во второй раз. Коннор бросился на перерез госпожи Амафреи, а та дёрлась яростно, утратив всякое достоинство. Визжала и царапалась, острые ногти прочертили алые борозды на руках и лице лорда Ространа, но он, загородивший полки с артефактами, не сдвинулся ни на шаг. «Ок так сорра!» — выкрикнул Лоран заклинание Стазиса. Сухарь успела обернуться, да так и замерла с поднятыми руками, согнувшись под нелепым углом. Она оставалась в сознании, могла говорить, но тело перестало ей подчиняться. Госпожа Амафрея бешено вращела глазами, отыскивая взглядом Вертрана. "Ты!" прохрипела она. "Освобождение, прилежание, послушание, смирение!" Едва юные воспитанницы переступали порог института, им изо дня в день вдавливали в голову эти слова. После приказа директрисы Вертрана непроизвольно дёрнулась навстречу, но мастер Шира поднял руку, преграждая путь. Верта очнулась, заморгала. «Никогда!» — тихо, но твердо произнесла она. Госпожа Амафрея сипла дыша, скосила глаза на лорда Ространа. «Вы не понимаете, если небесный алтарь погибнет, разрушатся клятвы, удерживающие магис. Грянет бунт, прольется море крови. Институт падет. Мир никогда не будет прежним». «Иногда миру это только на пользу», — усмехнулся Коннор. Сухарь скрипнула зубами. А вы, мастер Шира, вы в конце концов работаете на институт. Как смели допустить с тех пор, как вы хотели принести в жертву мою дочь? Я больше не работаю на институт. Дочь? Она не ваша дочь. Директриса скользнула взглядом по лорду Коннеру, и её лицо озарило понимание. Она ваша дочь. Как связаны вы двое? Что происходит? Конор и Лоран переглянулись и одновременно качнули головами. Ни один из них не собирался произносить имя Эмбер в этом отвратительном месте. Мастер широ неторопливо отправился к столу, разглядывая обсидиановый шар. Так значит, если небесный Алтай погибнет, медленно начал он. Нет, не смейте, взвизгнула госпожа Амафрея, но тут же натужно расхохоталась. Вы не сможете его разрушить. Селёнка маловата. Но меня искренне изумил Соран. Положил ладонь на гладкую поверхность, но тут же с шипением отдёрнул руку. Кожа почернела и потрескалась. Ничего не поделать, обречённо подумала Вертрана. Надо уходить. Нам не одалить это зло, может когда-нибудь. А потом вспомнила о розочках и обо всех тех девочках, чьё время придёт позже. Даже малышки Чинки, которые пока не осознают всего уготованного им ужаса, и те уже намертво связаны клятвой. Это никогда не закончится. Институт продолжит исправно поставлять новых рабов для утехи знатных господ, и никому не под силу разорвать этот замкнутый круг. Верта упустила момент, когда заклятие стазиса слетело с госпожи Амафреи. Обычно оно держится дольше, но сейчас директрису защищали стены кабинета. Она кинулась к артефактам стража, а Конор в мгновение ока бросился к столу, обеими руками поднял небесный алтарь. Сухарь застыла, точно и она оказалась в тисках. Дёргалась, но вырваться не могла. "Швыряй на пол! Разбей его!" завопила Вертрана. Чутье подсказывало ей, что госпожа Амафрей и небесный алтарь нерушимо связаны. "Нет!" хрипела директриса. Я не могу его бросить, ответил бледный, удивительно спокойный Коннор. Он прилагал массу усилий, чтобы не корчиться от боли. Кожа на его руках чернела и облизала лоскутами. Он тебя выпьет, воскпрянула Сухарь. Сколько там в тебе сил? Мак пустышка, задно и подпитается. Ларан молчал всё это время и не двигался с места. Но после слов госпожи Амафрей подошёл к Коннору и сказал буднично: "Отдай". Нет. Ох, как мы любим играть в благородство. Не я не играю. Я вижу, тихо признал Ларан. Вижу. Он тебя выпьет. Ты оставишь детей без отца, а твоя жертва пойдёт только на пользу алтарю. Давай сюда. И не дожидайся ответа, выдернул из рук Конора небесный алтарь. Втянул в воздух сквозь сжатые зубы. Но «Ну, посмотрим, кто кого, прошептал он. Кисти его рук почернели за секунды, но и гладкая поверхность шара посерела, точно выцвела, по нему поползли трещины. Госпожа Амафрейх репела. По её лицу ползли глубокие морщины, превращая её в древнюю старуху. "Нет!" выло она на одной тоскливой жуткой ноте. "Нет!" Ларант тоже не выдержал, застонал. И этот один единственный, но такой мучительный стон. Напугал Вертрана сильнее, чем все вопли директрисы. Руки Манга почернели почти до локтя. Верта, не осознавая, что делает, кинулась вперёд, но по дороге её перехватил Коннор, крепко прижал к себе. "Стой на месте", рявкнул мастер Шира. "Я в конце концов, даже смешно, чтобы эта дрянь меня одолела". Он упал на колени, теряя сознание, но ещё держался, держался из последних сил. И тут в одно мгновение все закончилось. Так быстро и тихо, что Верти понадобилась еще секунда, чтобы осознать увиденное. Шар рассыпался горсткой пепла, просочился сквозь пальцы. И сразу стало тихо-тихо, так что заложило уши. Вопль госпожи Амафреи оборвался на самой высокой ноте. Там, где только что стояла директриса, валялось платье, засыпанное прахом. Мастер Шира откинулся на взничь, Развел в стороны искалеченные руки. Верта, всхлипывая, присела на колени, стараясь не коснуться и не потревожить ран. Конор заторможенно опустился рядом. «Лоран!» — тот усмехнулся. «Все-таки я сильнее!» — задыхаясь, проговорил он. «Тихо, тихо, тихо! Не тратьте силы!» — зачастила Вертрана. «Я сейчас приведу профессора Алибо. Я мигом, я...» «Ой, мисс Верта!» «Ни к чему». Лорану, наконец, удалось выровнять дыхание, но магическое зрение Вертраны подсказывало ей, что он угасает. «Не думайте, что я сделал это ради вас. Я сделал это ради Эмбер. Она должна жить в другом мире. Она так мечтала стать магиссой, что я не решился подрезать ей крылья, открыть правду. Но теперь...» Он не смог вздохнуть, и тогда Конор помог ему сесть под перев плечом. Да. Так лучше. Он скосил глаза на лорда Ространна. Натворили мы с тобой бед. Ты был достойным врагом. Конор грустно хмыкнул. А ты был отличным другом. Помнишь, на первом курсе, как мы познакомились? Заклинание левитации дало сбой. Я сорвался с крыши, а ты подхватил. При этом в воспоминании по губам Ларана скользнула тень улыбки. Но уже тогда ты был слабаком. Оба усмехнулись, и Вертрана вдруг увидела двух мальчишек, вечных соперников и забияк, двух друзей, какими они были когда-то. «Скажите, Эмбер!» Он не договорил. Судорога исказила лицо. Лоран выдохнул последнее слово. «Легко!»